Потер лоб рукою, но и это было странно. И тогда, не дыша, на целые, казалось, часы, он замер в неподвижности, гася всякую мысль, удерживая громкое дыхание, избегая всякого движения, ибо всякая мысль была безумие, всякое движение было безумие. Времени не стало. Как бы в пространство превратилось оно, прозрачное, безвоздушное, в огромную площадь, на которой всё и земля, и жизнь, и люди, и все это видимо одним взглядом, всё до самого конца, до загадочного обрыва смерти. И не в том было мучении, что видна смерть. А в том, что сразу видны и жизнь и смерть. Светотатственную рукою была отдернута завеса с ызвика, скрывающие тайну жизни и тайну смерти, и они перестали быть тайной. Но не сделались они и понятными, как истина, начертаная на неведомом языке. Не было таких слов на его человеческом языке, которые могли бы охватить увиденное. И слова «мне страшно» звучали в нем только потому, что не было иного слова, не существовало и не могло существовать понятие, соответствующего этому новому слову. нечеловеческому состоянию. Так было бы с человеком, если бы он оставаясь в пределах человеческого разумения, опыта и чувств, вдруг увидел самого Бога, увидел и не понял бы, хотя бы и знал, что это называется Бог. И содрогнулся бы неслыханными муками, неслыханного, «Непонимание!» «Вот тебе и Мюллер!» Вдруг громко, с чрезвычайной убедительностью произнес он и качнул головою. И с тем неожиданным переломом в чувстве, на который так способна человеческая душа, весело и искренно захохотал. «Ах ты, Мюллер! Ах ты, мой милый Мюллер!» Ах ты мой распрекрасный немец, и все-таки ты прав, Мюллер, А я, брат Мюллер, осел! Быстро несколько раз прошелся по камере и к новому величайшему удивлению, наблюдавшего в глазок солдата, быстро разделся до гола и весело, с крайней старательностью проделал все восемнадцать упражнений. Вытягивал и растягивал свое молодое, несколько похудевшее тело, приседал, вдыхал и выдыхал воздух, становясь на носки, выбрасывал ноги и руки и после каждого упражнения говорил с удовольствием «Вот это так! Вот это настоящее, брат Мюллер!» щеки его раскраснелись и спор выступили капельки горячего приятного пота и сердце стучало крепко и ровно дело в том мюллер рассуждал сергей выпячивая грудь так что ясно обрисовывались ребра по тонкой натянутой кожей дело в том мюллер что есть еще 19 упражнение в подвешивание за шею в неподвижном положении. И это называется казнь. Понимаешь, Мюллер, берут живого человека, скажем, Сергея Головина, пеленают его, как куклу, и вешают за шею, пока не умрет. Глупо это, Мюллер, но ничего не поделаешь. Приходится. Перегнулся на правый бок и повторил. Приходится. Брад Мюллер.